Глава двадцать третья. В середине августа череда процессов с Николаенко подошла к первой фазе завершения. Сегодня было объявлено решение суда первой инстанции. После длительной и выматывающей борьбы Лара и Денис сумели доказать невиновность своего подзащитного, но ни радости, ни расслабленности они не чувствовали. Напротив, казалось, они стали лишь более собраны и напряжены. Стараясь не реагировать на вспышки камер, дождавшихся их появления СМИ, свои комментарии нужным изданием они уже дали, Денис, с лишенным эмоций лицом и уверенностью в каждом движении, спускался по лестнице здания суда и коротко переговаривался с Ларой. «Обжалование будет точно», — сказала она ровно после его вопроса о ее предположениях на будущее. Денис кивнул. С самого начала никто из них не рассчитывал на иное развитие событий, в котором... Все несогласные умолкнут раз и навсегда уже на первой инстанции. Маловероятный сценарий. Замена судьи нам очень помогла, и их сторона такого не ожидала. Лара довольно усмехнулась в ответ на его реплику, наверняка вновь вспоминая мгновение чудесного выпавшего им везения. Да, протянула она чуточку злорадно. Судья была что надо. Давно не видела, чтобы обвинителю действительно приходилось попотеть в процессе. И вправду приятное зрелище из «Красной книги», — Денис хмыкнул. «Угу, Николаенко», — имя Лара произнесла с легким отвращением, — от процесса к процессу кажется все более неадекватным. Ты видел, как он сегодня на нас смотрел? Бешеными глазами. Денис задумался, мысленно вернулся к событиям прошлого часа, прежде чем подтвердить. Боится и бесится. Одно дело против него уже возбуждено, второе на подходе. Сомнительно, чтобы в начале своей авантюры он думал, что это возможно. Последим за его дальнейшим поведением. Есть неплохой шанс, что он начнет на панике косячить, и тем нам же и поможет. «Главное, чтобы он на панике не начал крушить все вокруг», предупредительно возразила Лара, прежде чем сесть в машину, к которой они на свою радость быстро пробрались. «Эти статейки, что про тебя вышли, очень вероятно его заказ». Денис только плечом дернул больше увлеченной дорожным движением, чем текущим витком их разговора. Ерунда получилась, а не статьи. После встречи с Катей, где она озвучила свои опасения о возможных археологических раскопках в отношении его персоны, он, конечно, подстраховался. Перекинулся парой фраз с нужными людьми, держал ухо востро на случай возникновения всякого рода неожиданностей, усиленно привлекал внимание независимой прессы, какой мало осталось в живых, к процессу, чтобы и общественность, и профессиональное сообщество получило достоверное представление о происходящем, и было готово к информационным манипуляциям. Когда наконец его имя принялись полоскать в однодневных изданиях и кулуарных слухах, которые едва начавшись, затихали, не выдержав его железобетонной в последние годы репутации, Денис даже испытал слабое разочарование от того, что его усилия и готовность дать отпор не пригодились если вся этого кханалиия на самом деле была спровоцирована николаенко то вывод был один николаенко еще более глуп и самонадеен чем Денис привык считать все заглохло даже не начавшись ответил он все таки не думаю что стоит ждать чего то серьезного но тут же он возразил сам себе вспомнив с кем разговаривает осторожность никто не отменял ага Лара его перебила и добавила насмешливо. «Постоянная бдительность». После небольшого мысленного усилия Денису удалось вспомнить, откуда он знает цитату. Катя обожала книги о Гарри Поттере, и на каждый новый фильм они всегда шли в кинотеатр среди первых. Не говоря уже о ТВ-показах. Он, наверное, ни одну франшизу столько раз не видел, как эту. «Именно так», — подтвердил он после небольшой паузы. «Аверенцев-младший все еще у тебя в пожах?» Лара бросила в его сторону полыхающий всеми красками неодобрения взгляд. «Как это касается темы нашего разговора?» Денис довольно улыбнулся. Впервые за годы их давнего знакомства он нашел возможность побесить вечно бесстрастную Лару, о личной жизни которой до недавней поры никто ничего не знал. С Димкой Аверенцевым они полились настолько явно, что даже он заметил. «Самое прямое», — ответил Денис непринужденно. «Не ходи нигде одна и пешком вообще поменьше передвигайся, пока все не устаканится». Лара раздраженно фыркнула, прежде чем показательно, сделав ему одолжение, произнесла. «Мы обо всем с Димой договорились, господин босс. Конвой, такси, охрана, все включено. Как принято говорить, мы с Тамарой ходим парой». Денис не сомневался, что, несмотря на нарочитое недовольство, Лара на самом деле ничего не имеет против. Поддержка в их деле всегда была редкостью. Младшего Аверинцева он знал с университета. Пусть и шапочно, но всегда считал его надежным парнем, очень похожим на отца. «Повезло тебе с конвоиром», — заметил Денис насмешливо, пока парковался перед офисом. «Вот, кстати», — он качнул головой в сторону, где в противоположном ряду у машины увидел знакомое лицо и белоснежную макушку. «Уже и ждет тебя». лара естественно проигнорировала его приступ остроумия и просто попрощалась оставшись в одиночестве денис устало выдохнул и ненадолго позволил себе откинуться в кресле краем глаза он видел как димка оверенцев радостно улыбается и после недолгих объятий и легкого поцелуя открывает перед ларой дверь своей машины продолжая о чем то говорить денису они внезапно показались слишком молодыми в сравнении с ним и такими влюбленными и счастливыми что он, пусть и на мгновение, почувствовал зависть, перемешанную с ностальгией. Однажды все это было и у него. Уже в кабинете, собирая нужные для работы дома документы, Денис вдруг осознал, что в прошлом он ошибся не в тот день и час, когда полез в Катин ноутбук, а намного раньше. Он мог быть рядом с ней всегда, выбрать путь поддержки, который, кажется, предпочел младший Аверинцев, но... По непонятным для него теперь причинам он даже не пытался. Он столь привык к спокойной, не переживаниями жизни, ни капли волнения о деньгах, о безопасности, о будущем, что при первом же испытании выбрал самый легкий и трусливый путь, решил избавиться от проблемы, а не встретиться с ней лицом к лицу. Теперь Денису было смешно вспоминать, как много он говорил Кате о том, что всегда будет рядом и поддержит, что ничего не имеет против ее выбора профессии и понимает риски. Ни черта он не понимал, пока сам не вступил на тот же путь, что и она, уже в одиночестве. Но кого он мог винить, кроме себя?